Горский. Всю обратную дорогу до гостиницы, где поселилась Жасмин, в машине царила гнетущая тишина. Горский прямо чувствовал, как она распирает барабанные перепонки, бьет по нервам, дергает за них, как за гитарные струны, провоцируя тихий звон. Жасмин была смущена откровениями Влада, не знала, что сказать, а может, не знала, как отказать. От этой мысли Угорского спирала дыхание и хотелось что-нибудь разнести, со всей дури врезаться в столб, а потом просто купить новую машину. Естественно, когда доставят Джасмин до места назначения в целости и сохранности. Горский не привык гадать и мучится ь в сомнениях: почему женщина так молчалива, почему она так задумчиво и по какой причине на ее гладкой переносице то и дело появляются морщинки. а затем сразу разглаживаются. Горский знал, что у женщин с такой особенностью кожа очень эластичная, и морщины почти не образуются. Спустя некоторое время Влад понял, что настороженное молчание Жасмин, которая избегала пересечься с ним взглядом, действует куда сильнее, чем дикие скандалы некоторых других его паси. Намного сильнее, чем безобразная сцена, которую закатила Саша на вечеринке оленевых. Тогда его больше волновало, как о т н е с л и с ь ко всему о к р у ж а ю щ и е и даже не столько их мнение о Владе, сколько тот факт, что он испортил влюбленной супружеской паре отличную вечеринку. За это Горскому было стыдно. Но слова Саши не застряли в сердце за носами, как все то, о чем молчала. Но, похоже, думала Жасмин. Влад буквально не мог сосредоточиться, постоянно думал, что теперь делать, и ощущал, как в груди припекает. Пару раз Горский едва не пропустил красный свет светофора. Задние водилы дико загудели, запеликали своими п е л и к а л к а м и Горский жутко захотел выйти и навалять им. Вот просто так, ни за что. По сути, за свою же оплошность. Вместо этого он лишь сильнее вцепился в руль и стиснул зубы до скрежета. Жасмин покосилась, но ничего не сказала. Один раз Горский зачем-то пошел на обгон и едва н е ч м о к н у л в бампер спортивную машину. В последний момент вырулил, выслушал гудение и мат и сильнее стиснул зубы. Что делает с ним эта женщина? Горский всегда был осторожен и спокоен на дорогах. з а г л я д и н о в когда они ездили вместе проверять заведения, даже подшучивал, мол, так аккуратно, до миллиметра выверено паркуется только женщина. Горский только кивал. Он не особо заморачивался мнением окружающих, знал себе цену, знал свои недостатки и не собирался кого-то переубеждать. Когда машина притормозила возле гостиницы, Горский все же спросил: "Все договоренности в силе?" "Да", выдохнула Жасмин и выскочила из машины так, что Влад даже дернуться не успел, чтобы выйти и открыть ей дверцу. Его до встречи уже улетела в никуда. Пока Горский выходил из машины, Жасмин уже скрылась за стеклянной вертушкой дверей отеля. Горский вздохнул. Да мать же твою! Зачем? Но ну вот зачем он ей все рассказал напрямую? Про слежку, про с т а л к е р с т в о про свой интерес. Разве нельзя было подождать? Он видел, что Жасмин к нему расположена. После рабочих разговоров лед между ними совсем уже было растаял. Жасмин смеялась над шутками Горского и даже перестала напрягаться, когда он, словно бы не в з н а ч а й касался ее руки. Поглаживал тонкие прохладные пальцы. И на тебе потянуло его на откровение. Впрочем, Горский не понимал, почему не сдержался. Как говорят, его понесло. Поэтому отчетливо осознавал, что ничего не изменил бы, даже случись все заново. Поэтому Влад вернулся за руль и отправился домой. Садовник подстригал старые ветки деревьев и р а в н я л кроны. Горский поприветствовал его и двинулся в коттедж. Едва за ним закрылась дверь личной комнаты, и охранники, домохозяйка, уборщица, которая как раз завершала работу, остались снаружи. Горский набрал з а г л я д д и н о в а Привет. Разговор не деловой, так что скажи, есть ли время. Есть. Слушаю. Радифа за глаза многие прозвали Купидоном. Он помогал друзьям с их возлюбленными. Раньше Горский скептически к этому относился, мол, тоже мне помощничек, сам за женой долго ухаживал, добивался, но сейчас Горскому было плевать, лишь бы получить хорошие советы. Есть женщина, работает на новостных сайтах и некоторых других, замужем, но от мужа недавно ушла, ребенку семь лет. Я с дуру ляпнул, что следил за ней, по-моему, она испугалась. Подскажешь, как дальше действовать, чтобы загладить впечатление? Что лучше ей подарить в качестве извинений? Фруктовый букет? Букет из колбасы и сыра? Конфеты? Украшения? Все вместе? Выложил все по сути и на чистоту Горский. Что, припекло? Без урони, уточнил з а г л я д и н о в Как догадался? Я не в первый раз шлю женщинам букеты, конфеты, драгоценности. Ты слишком внимательно и придирчиво выбираешь, да еще и со мной советуешься. Значит, тебе это очень важно. Ты у нас прямо местный купидон и оракул в одном лице. И горжусь этим, рассмеялся Заглединов. Но прежде чем дать тебе дельный совет, мне нужно чуть больше узнать о твоей новой зазнобе. А моей первой зазнобе. Предыдущие были просто любовницами. Ну раз не равняешь ее с предыдущими, значит хана тебе, мужик. Все, ты пропал. Он не смеялся, он констатировал. Думаешь, я влип? Вопрос был чисто риторическим. Игорский заранее знал, что услышит. Как тот больной, что давным давно заподозрил, что утешительным диагноз не будет, но все равно уточняет у врача. Уверен. Когда женщина становится не такой, как все, и кажется оскорбительным равнять ее с другими, это все тебя п р и ж а л о Ну, раз уж все равно ты все понял и оценил, скажи уже, что мне лучше ей подарить? Еще я хочу прислать ей твоего аниматора с этим подарком, чтобы еще интересней. Давай уже, купидон и о р а к у л так сказать арадон, советуй. Я жду подробностей о твоей зазнобе. Думаешь, я все о ней знаю? Ты же нанял Алексея, значит, и н ф о р м а ц и и выше крыши. Возразить было нечего, да и зачем? Горскому нужны были отрадифа только лучшие, рабочие советы. Значит, следует выложить все на чистоту.